11. Даниил. Сознание возвращалось медленно, как будто Даниил выныривал на поверхность с дна глубокого водоема. Всплывать сразу было опасно, поэтому парень продвигался наверх рывками, останавливаясь через каждые несколько секунд. Рывок, острая пульсирующая боль в левом боку появилась неожиданно. Сил приподняться и посмотреть, что там не было, но по ощущениям казалось, будто из тела буквально вырвали кусок кожи с мясом. Глубокий вдох и медленный, максимально плавный выдох. Пульсация вроде как начала понемногу затихать, но как только Даниил попытался пошевелиться, все тело снова прострелило от головы до пяток. Из горла вырвался стон боли, и он замер, боясь новым, неосторожным движением вызвать еще одну порцию неприятных ощущений снова максимально аккуратный вдох и предельно плавный выдох эта попытка вроде бы оказалась более удачной чем предыдущая прошло несколько минут прежде чем он приноровился дышать полной грудью а затем последовала новая стадия рывок на даниила обрушились звуки которых оказывается было крайне много в окружающем пространстве негромко жужжали разбросанные в хаотичном порядке по потолку лампы дневного света Чем-то громыхали в коридоре, где-то далеко за пределами помещения, в котором он находился, негромко играла музыка. Слов Даниил разобрать не мог, но мотив был определенно знакомым, просто ему было лень сейчас вспоминать слова и названия очередного проходного хита. «Рывок!» Мутная пелена перед глазами понемногу рассеивалась, и он понял, что находится в больнице. Стандартная клетушка с двумя кроватями и специфическим запахом лекарств, Судя по тому, что его голова немного приподнята, он лежит на регулируемой медицинской кушетке. Впрочем, для особо сообразительных, напротив, стоит точно такой же образец с незаправленным одеялом и смятой подушкой. Даниил скосил глаза вниз и увидел, что в вену на запястье воткнута большая игла, от которой наверх ползет тоненький прозрачный шланг. «Здрасте, приехали». Он еще и под капельницей. «Очень надеюсь, что до туалета я сумею дойти самостоятельно». С тоской подумал парень, с одной стороны крупно в этом сомневающийся, а с другой искренне считающий, что лучше гордо умереть на унитазе, чем позориться суткой. «Итак, больница», — подумал Даниил. «Теперь надо вспомнить, как я здесь оказался». С этим, к сожалению, наблюдались огромные проблемы. Данька помнил аптеку и то, что Настя заболела, встречу с полицейскими, заправку, куда он зашел за энергетиком. «Все». Дальше в памяти были только спортзалы драка с гончами сна. Почему в его сне оказалось именно это место? Может быть, потому что там ему было хорошо? Спортзал в воспоминаниях Даниила всегда ассоциировался с чем-то светлым, надежным. Местом, где можно спрятаться от любых проблем и неприятностей. Местом, где он поверил в себя. На занятиях Даньки единоборствами настояла, конечно же, бабуля. Ему было семь или восемь лет, когда он в очередной раз пришел домой с синяком под глазом и в порванной рубахе. «Слушай, милок, ну это уже не дело», – спокойно, не повышая голоса, констатировала бабуля. «Рубаху зашить недолго, а то можно и так походить, но тебе самому не надоело постоянно выступать чьим-то тренажером для упражнений? Недели не проходит, чтобы ты очередным украшением не обзавелся». Данька промолчал, но бабуля, как оказалось, говорила вполне серьезно. На следующий же день после школы она надела парадный, пуховый платок и отвела мальчика в спортивный зал. Старое одноэтажное здание разительно отличалось от новомодных спортивных центров, которые в последнее время стали возникать даже у них в городе, поэтому доверие откровенно не вызывало. Мужик в растянутом свитере, встретивший их с бабулей у входа, сомнений не развеял, даже несмотря на то, что беседовал вежливо и не смеялся над Даниилом, не сумевшим подтянуться хотя бы три раза на перекладине. «Вась, я же тебе редко о чем прошу», несколько раз повторила бабуля, неодобрительно поглядывая на пыхтение внука. «Но сам понимаешь, пацан растет, а не красно девица, надо бы из него человека сделать». «Все будет хорошо», Односложно отвечал Василий, вертя перед собой мальчишку, ощупывая его кости и слабые мышцы. «Главное, чтобы не сбежал». «Не сбежит, не сбежит!» – кивнула бабуля. «Я ему сбегу!» И началась бесконечная эпопея тренировок. Три раза в неделю по вечерам к Василию Степановичу приходили пацаны со всей округи. А еще через два часа, как беременные тараканы расползались по домам. Какой именно раздел боевых искусств – Преподавал давние знакомые бабули, не знал никто, да и он сам наверняка сильно затруднился бы с ответом. На этот простой, в общем-то, вопрос. Причудливая смесь ударной борцовской техники была очень далека от классики всех известных по фильмам и книгам единоборств. Но Василий, похоже, и не планировал сделать из своих подопечных чемпионов. В его секции занимались бесплатно, причем не все подряд, а лишь те, кого тренер посчитал достойным своего внимания. Поэтому первейшей задачей он видел привить детям честность, ответственность и уверенность в своих силах. «Умение драться в жизни пригождается редко», – регулярно повторял Василий окружавшим его мальчишкам. «Но и совсем лишним назвать его тоже неправильно». Уже в зрелом возрасте Даниил часто думал, что никто из них ничего не знал о прошлом своего наставника, а оно явно было специфическим. Судя по некоторым советам и жизненным привычкам, довольно длительную часть своей жизни Василий провел в местах не столь отдаленных. Но действительно ли он сидел, или это лишь Данькины фантазии узнать уже не получится? Василий погиб, когда Даниил учился в восьмом классе. Внезапно, нелепо и героически. Как рассказала бабуля, тренер шел вдоль дороги из магазина и увидел несущийся по асфальту джип – Переходящая дорогу молодая женщина с коляской и держащимся за руку малышом заметалась в панике и уже никак не успевала спастись. С стремительным броском Василий вытолкнул маму с детьми на обочину, но сам от мощного удара не оправился. Это был первый раз, когда Даниил оказался на кладбище на похоронах. Наверное, поэтому он и не удивился бесконечному потоку людей, которые шли проститься с безвестным тренером Хотя потом видел много других, более малочисленных прощаний. Джип с водителем сгорел через неделю. Прямо на стоянке торгового центра. Причем ни очевидцы, ни приехавшие пожарные, тушить его явно не торопились. Подумаешь, машина с человеком внутри горит. Значит, так и надо. А еще через месяц снесли спортзал. Жизнь не стоит на месте. И для нее все происходящее выглядит как слишком малозначительное. Погибший тренер, сгоревший заживо мужчина, снесенное здание, ставшее домом для сотен подростков. Почему, уснув, Даниил опять оказался в этом спортзале? Из каких глубин подсознания выплыло именно это место? Бабуля говорила, что никогда ничего не снится просто так. Дверь отворилась, и на пороге палаты появился высокий худой юноша лет двадцати отроду. Увидев, что Даниил уже пришел в себя, он улыбнулся, а затем громко крикнул куда-то в сторону. «Алло! Медицинский пост! У меня сосед проснулся!» В палату немедленно заглянула медсестра, проверила показания приборов и поправила Даниилу подушку. Следом появился доктор, мужчина средних лет, в распахнутом халате поверх классических черных брюк и белоснежной сорочки. «Светочка, позвоните, пожалуйста, в полицию и сообщите, что привезенный ими пациент очнулся». Первым делом попросил врач, а уже затем обратился к Даниилу. «Добрый день, молодой человек. Как вы себя чувствуете?» «Хреново!» – попытался честно ответить Даня, но язык отчаянно отказывался ворочаться во рту. Вместо четкого ответа наружу вырвался только неопределенный звук, который можно было истолковать как угодно. «Так, тихо-тихо, не напрягайтесь!» – положил ладонь ему на запястье доктор. «У вас множественные гематомы по всему телу, но внутренние органы вроде бы в порядке. Сейчас мы сделаем укольчик, и ваше состояние улучшится. Вы что-нибудь помните?» Данька смотрел в не старое, но уже порядком изрезанное морщинами лицо доктора и видел в нем своего тренера Василия. Та же чуткость, внимательность, доброта. Как понять причуды подсознания? Что означает приснившийся спортзал? Старое одноэтажное здание представлялось маленькому Даньке оплотом спокойствия и порядка. Тренер зорко следил за своими подопечными, и хотя был абсолютно не против каких-то детских игр с шалостями, всегда строго требовал не разбрасывать поролон из гимнастической ямы и складывать гантели на место. Но в этом сне Даньке все оказалось по-другому. Подвешенный к потолку канат качался, как от сильного ветра, перчатки и лапы разбросаны по татами, хаос и беспорядок, в центре которого кружился хоровод из серых зубастых тварей. Звон колокольчиков сплетался в причудливую мелодию, в которой слышались угроза и опасность. Движения гонщик все убыстрялись, и Данька уже не мог уследить за их стремительным полетом. Он ждал нападения, но все равно пропустил миг, когда первая тварь схватила его сзади за икру. Парень покачнулся, ойкнув, но тут же следующая пасть сомкнулась на его запястье. Даниил дернул рукой, а затем с силой тряхнул ее. Боль в запястье ослабла, а парень с удивлением проследил взглядом за отлетающей в сторону гончей. «Так просто?» – удивился он и попытался стряхнуть еще одну тварь с ноги, но та держалась гораздо крепче своей подруги. Даниил попытался ухватиться за тело гончий, но тут же отвлекся на боль в боку и груди. «Интересно, их можно убить?» – задумался Данька, пытаясь стряхнуть вцепившуюся в ногу тварь. Хоровод вокруг парня кружился все быстрее. «И вот уже новая пасть целится в бедро Даньки». Он заорал от испуга, дернул ногой, и гончая пролетела мимо, моментально встроившись в ряды своих подруг. Даниил ухватил серое тело Гончий, вцепившийся ему в грудь и почувствовал невыносимую боль от десятков маленьких зубов, разрывающих его тело. Он стиснул губы и рванул сильнее, так, как отрывают из тела прилипший пластырь. К его удивлению, челюсти твари разжались. Даня подтянул гончую ближе к лицу и, не обращая внимания на боль в своем теле, попытался рассмотреть хищницу поподробней. Впрочем, достаточно быстро он понял бесполезность этого занятия. Серое тело было шершавым, на ощупь и гораздо тоньше, чем казалось. Объем придавала дынка, неизвестного происхождения, что клубилось вокруг гончей. Само тело было похоже на змеиное, длинное, круглое, без каких-либо конечностей. Где начало, а где конец, можно было определить разве что только по пасти, которая могла распахиваться гораздо шире, чем можно было себе представить. Причем Даниил... Как ни пытался, не смог увидеть глаза или ноздри, поэтому понять, как ориентируется эта тварь, было решительно невозможно. Схваченная рукой Гонча отчаянно извивалась и пыталась цапнуть парня хоть куда-нибудь. «Фантазия извращенца», — сплюнул Даниил, отбрасывая от себя гибкое тело, а затем, не обращая внимания на боль, оторвал от тела две другие твари. Божественные создания оказались не такими уж и страшными, как казалось поначалу. Звон колокольчиков усилился, а вместе с ними ускорился и танец тварей вокруг Даниила. Каждый раз, когда он думал, что быстрее двигаться уже невозможно, гончие доказывали ему обратное. Неужели они правда непобедимы? Получается, что эти хищницы могут прийти в любой сон и убить его владельца, но ведь он необычный человек, он ходящий по снам. Ты можешь взорваться. Слова бабки всплыли в памяти, вроде как абсолютно не к месту, но это было именно то, чего сейчас не хватало Даниилу. «Ты можешь не справиться со своим могуществом, и вот тогда ты можешь погибнуть. Это сон. Это его сон, и никто не может хозяйничать в нем, даже если им этого хочется». Даниил хотел крикнуть во все горло, но резкая боль в правой ноге мгновенно избавила от эйфории. Очередная гончая вцепилась в ногу парня и теперь дергалась всем телом, причиняя невыносимое страдания. «Интересно, почему не течет кровь?» – отстраненно подумал Даниил, а затем схватил зубастую тварь за тело и напрягся. Он представил, как его рука превращается в раскаленный металл, который жжет тело гончей. Пальцы сжались сильнее, а затем Даня с удовлетворением понял, что кожа, напавшая на него рептилии, мелко подрагивает от боли. Хватка на ноги ослабла, и уже следующим движением парень оторвал от ноги зубастую тварь. Челюсти щелкнули, зря кусая воздух. Даниилу очень хотелось рассмотреть поджаренную гончую поподробнее, но сейчас на это просто не оставалось времени. Подруги-хищницы, трепыхавшиеся в руке у Даниила, кинулись к нему со всех сторон одновременно, широко разинув унизанные десятками игола рты. Данька резко развел руки в стороны, представляя, что раздвигает невидимые стены, и гончие закувыркались в воздухе, как будто их отшвырнула неведомая сила. «Хотя почему как будто? Это он, Даниил, управляет пространством, и в этом сне никто не сможет причинить ему вред». Твари бились о стены спортзала, а Данька хохотал во все горло, чувствуя, как тело наполняется неведомой силой. «Это его сон, и он в нем самый главный». Боль под лопаткой стала для Даниила полнейшей неожиданностью. Он завертелся на месте, пытаясь определить источник опасности, но крутить головой на 360 градусов, наверное, невозможно даже во сне. Судя по всему, одной из гонщик все-таки посчастливилось прорваться через его защиту, и сейчас эта тварь буквально вгрызалась в его тело. А тем временем потеря концентрации не прошла бесследно. Длинные хищные тела почуяли слабину и ринулись в новую отчаянную атаку. Укус в руку, ногу, нос, живот. От боли Даниил упал на пол, но все новые и новые твари впивались в его тело. Несмотря на все способности парня, созданные богом создания продолжали выполнять свое предназначение. «Вас привезли сотрудники полиции». Рассказывал Даниил врач после того, как медсестра сделала укол. «Первоначально мы даже хотели поставить вам диагноз эпилепсия, очень уж похожие симптомы, но потом решили повременить. Вы уже можете мне отвечать?» «Могу», – негромко прохрипел Даниил, пытаясь мысленно определить, насколько сильно пострадало его тело. «Не могли бы вы продиктовать телефоны родственников или близких людей, которым мы можем сообщить о вашем самочувствии?» Продолжал задавать вопросы, улыбаясь, хоть и тепло, но абсолютно не нравящейся Даниилу улыбкой. «Может быть, вы хотите позвонить своему руководству?» «Они нашли мое удостоверение в вещах», — понял Данька. Логика вопроса была абсолютно прозрачной. Если он достаточно здоров для транспортировки, то и заниматься им должны врачи из военного госпиталя. Это значит, что непонятного пациента скоро заберут из городской больницы и одной головной болью станет меньше». Вариантов, кому сообщить о своем состоянии, было не так уж и много. Серому звонить не хотелось. Впрочем, Даниил подозревал, что раз уж его привезла полиция, то без сообщения по официальным каналам все равно не обойдется. Бабуля, конечно, умела пользоваться мобильным телефоном, но ей бы Данька не стал звонить даже под страхом тюремного заключения. Бабушка у него, конечно, добрая, но лучше не рисковать, проверяя эту теорию. Остается Санька. Сестра, конечно, будет долго орать и возмущаться, но это, по крайней мере, произойдет потом, а сначала она наверняка вытащит его из больницы. «Позвоните моей сестре», — негромко попросил Даниил. «Я продиктую номер». Врач согласно кивнул и предложил ему немного отдохнуть. Данька с благодарностью смежил веки, обещая себе не спать ни при каких обстоятельствах. Но... Ему снился школьный двор и валек, не по годам рослый мальчишка. Сын рецидивиста со стажем и матери запойной алкоголички. Валька воспитали корешаться, поэтому уже в 8 лет он не стеснялся отнимать деньги и понравившиеся вещи у своих сверстников. Валька боялись почти все одноклассники, опасались ребята постарше и не очень сильно ругали учителя. Педагоги тоже жили в этом районе и не планировали играть в лотерею с судьбой, возвращаясь домой вечерами по плохо освещенным улицам. Данька же никогда не стремился следовать настроениям большинства, да и лишних денег в их семье, в общем-то, не водилось. Поэтому более крупный валёк регулярно вымещал на нем досаду за пустые карманы и обгрызенные карандаши. Постоянные тычки, пинки, шпыняния и насмешки. Даниил сопротивлялся как мог, вот только мог в тот момент он не очень-то и много. Сейчас ему снился тот самый день. День, памятный остротой... И яркостью ощущений. День, когда он сумел постоять за себя и одержать первую победу. Он ходил в секцию «Василия» уже два месяца и вполне научился правильно сжимать кулак при ударе, но говорить о серьезных успехах было бы еще рановато. «Запомни, Даниил», – часто повторял ему тренер, ненароком выведав проблему мальчишки во взаимоотношениях с хулиганом. «Если твой соперник тяжелее и сильнее тебя, то помочь могут только хитрость и правильная техника». «Отрабатывай, пока не сделаешь сто раз, у тебя нет никаких шансов». Данька усвоил и повторил показанную связку двести раз, а потом долго отрабатывал полученный навык на Саньке, до тех пор, пока сестра не расплакалась и не пожаловалась бабуле. Помнится, мальчик получил хорошую трепку и даже сильно обиделся на девочку. Ему казалось, что они договорились, и пока не закончилась добытая с превеликим трудом маленькая плитка шоколада, Санька мужественно терпела все его упражнения – Но, поняв, что угощение больше не предвидится, тут же наябеничала бабуле. Сейчас это все казалось Даниилу мелочью. Он стоял напротив Валька, и внутри него росла холодная уверенность, что сегодня пробил его час. Одноклассники, толпившиеся на почтительном отдалении, обреченно ждали очередного показательного избиения. А Валек уже рассказывал, что сделает на этот раз с непокорным одноклассником «Песок жрать будешь, малявка! Стол мой в классе по утрам своим носовым платком протирать! Компот отдавать в столовой!» Фантазия хулигана скакала из стороны в сторону, а Данька чувствовал, как дрожат его коленки, и мысленно умолял себе не напортачить с приемом. «Главное не трусить. У него все получится. Он сможет. Сможет, сможет!» Валек делает широкий шаг и хватает его за грудки. «Замечательно!» Ровно так, как и рассчитывал Данька. Захват, рывок, плевок в лицо для отвлечения и подсечка с поворотом корпуса. Заломленная рука повела ничего не подозревающего валька вперед, и толпа ошарашенных одноклассников охнула, увидев, как гроза школы пропахивает носом землю. Данька оперся коленом в плечо своего противника. Так, со слов Василия, рычаг должен быть более устойчивым, а затем изо всех сил потянул запястье на излом. Валек заорал от боли, а Данька, чуть ослабив захват, громко спросил «Ты все понял?» Что именно понял Валек, сейчас было не особенно важно. Самое главное, он должен был признать победу более мелкого одноклассника. «Да я тебя!» – начал было Валек, но Данька чуть усилил нажим на запястье, и хулиган заорал от боли. «Я понял! Понял!» «Ты больше никогда не подойдешь ко мне!» Иначе убью! Еще громче крикнул Даниил и снова дернул запястье. Понял! Понял! Надрывался от боли Валек. Побожись! Зуб даю! Крик перешел в рыдание, и Данька понял, что победу можно считать окончательной. После случившегося Валек уже больше не решится на открытый конфликт, и, может быть, даже не будет пакостить по мелкому. Данька встал и, подобрав портфель, прошел сквозь толпу одноклассников. Кто-то хлопнул его по плечу, кто-то что-то восторженно крикнул, но мальчик не обращал на ребят никакого внимания. Он шел все быстрее, пока не забрался в глубокие кусты, надежно скрывшие его от посторонних взглядов. И только здесь, оставшись наедине с самим собой, Данька дал волю эмоциям. Все страхи и сомнения выплескивались наружу в виде крупных рыданий. Он победил и теперь избавлялся от негатива, мешавшего сделать это раньше. Даниил понимал, что ему просто снится его прошлое. Но все равно, как будто наяву, переживал заново все те эмоции из детства. Данька уткнулся лицом в ладони и чувствовал, как крупно вздрагивает его тело. Он рыдал, оплакивая себя вчерашнего и обещая больше никогда не быть слабым. «Вот так мальчики становятся мужчинами», – услышал Данька чей-то голос – Он с удивлением оторвал от ладони лицо и увидел перед собой высокую женщину в длинном белом сарафане. Богиня-дрема смотрела на него с улыбкой, но взгляд холодных глаз оставался колючим. «Жаль только, что вырастая, мужчины все равно остаются мальчишками и никогда не желают признать этого», продолжила говорить богиня, заметив, что Данька смотрит на нее. «Они так никогда и не избавятся от своего упрямства и самоуверенности». Данька молчал не зная, что сказать, да и не похоже, чтобы дрема ждала от него какого-то ответа. «Ты ходишь по чужим владениям и думаешь, что это только игра, но моя доброта не может длиться бесконечно». Данька почувствовал, как невидимая рука сомкнулась на его тоненьком горле. Куда-то сразу же исчез весь воздух, стало нечем дышать, а Данька захрипел, царапая себе кожу ногтями – Дрема смотрела на него все тем же холодным и равнодушным взглядом, никак не комментируя мучения мальчишки, бившегося в агонии у ее ног. «Даня!» — внезапно ворвался в пространство еще один знакомый голос. «Даня, открой глаза! Я кому говорю?» Кусты, портфели богиня исчезли, а Днил с наслаждением сделал глубокий, такой вкусный вдох. Он по-прежнему лежал на кровати в больнице, а перед ним стояла его сестра. Взъерошенные волосы на голове составляли какую-то сложную прическу, а-ля воронье гнездо, а раскрасневшееся лицо выражало тревогу и беспокойство. «Санька!» — протянул Даниил, улыбаясь. «Как же я рад тебя видеть!» «Я тебя сейчас придушу!» — заявила его названная сестра. «И тогда ты еще больше обрадуешься!»